Глава шестая. Настоящее время. Это не «Симс» и «Пропавшие без вести». Подкаст о реальной преступности, обсуждающий случаи, большие и малые, произошедшие в вашем районе и по всей стране. Обычно мы углубляемся в старые нераскрытые дела, разбираемся в уликах и говорим о возможностях. К этому мы еще вернемся, но сегодня мы поменяем тему. Как и на прошлой неделе, мы сосредоточим внимание на деле, которое у всех на устах. Обычно мы не беремся за нераскрытые дела из страха помешать следствию, но это разыгрывается прямо в нашем округе, и, возможно, кто-то из вас видел или слышал что-нибудь, что может оказаться полезным. Речь идет, разумеется, о Карен Блю, второкурснице колледжа штата Нью-Йорк в Кортленде. Видеозаписи университетского городка показывают, как она садится в свой автомобиль около восьми недель назад и покидает территорию колледжа, чтобы навестить родителей. Больше ее не видели. Мы знаем, что это дело попало во все новости. Ведется межведомственное расследование. На него назначена рабочая группа. Задействованы местная полиция, полиция штата и офис шерифа, а теперь в дело вступает и ФБР. Задействована масса ресурсов, но безрезультатно. Все мы видели некачественную видеозапись, как девушка кладет сумку в багажник, прежде чем сесть за руль и уехать. Это произошло 61 день назад. И что же дальше? С той поры от Карен ни слова. Правоохранительные органы исключают идею, что она сама скрылась или причинила себе вред. Что-то случилось. Родители в панике. Полиция обыскивала дом ее парня дважды. Одна из подруг Карен во время интервью рассказала о его вспыльчивости. Все шло к тому, что обычные отношения окончатся насильственным путем. История жуткая, но не такая уж неслыханная. Однако, заметьте, я сказала «шло». Давайте взглянем на дело под другим углом. Что если Карен была не первой, кто пропал в наших краях необъяснимым образом за последние несколько лет? Мы потратили несколько недель, рассматривая этот вопрос, и полагаем, в этом уголке штата Нью-Йорк происходит нечто более масштабное и зловещее. «На самом деле у нас три пропавших женщины, и мы собираемся обсудить вопрос, на который полиция отвечать отказывается. Что, если эти исчезновения взаимосвязаны?» «Лайла!» Она нажала паузу на планшете. Голос, транслировавшийся через динамики по всему дому, оборвался на полуслове когда деверь, захлопнув входную дверь, зашагал к ней по коридору. Перегнувшись через кухонный островок, поцеловал ее в щеку. «Что за фигню ты слушаешь?» пыталась отвлечься это было правдой нелегко наслаждаться обедом если твой покойный муж может быть жив «Ого!» типа фоновый шум увидев устремленный на себя взгляд она зашла с другой стороны это подкаст о реальной преступности о котором трубят по всем новостям лицо джарода выразило полнейшее недоумение чего тот который организовал магистрант сиракутского университета в качестве курсовика Джаред не шелохнулся, и Лайла попыталась сформулировать иначе. «Ее зовут Ния». Выходит раз-два в неделю. А порой в промежутках пускает видеоролики с новостями о делах, которые ведут она и ее последователи. В новостях показывали интервью с ней. Не увидев на лице деверя понимания, Лайла предприняла новую попытку. «Она очень решительна и целеустремлённа». И это замечательно, потому что, насколько я могу судить, у нее целая армия последователей, кабинетных детективов, поднаторевших в использовании интернета. Она пользуется ими, чтобы оказывать давление на правоохранительные органы, СМИ и спецгруппу по делу Карен Блю. «Я потерял нить на слове «подкаст»,» Джаред тряхнул головой. «В самом деле, ему следует выбираться из кабинета время от времени». «Карен Блю». Прямые каштановые волосы, атлетическое сложение, очень хорошенькое. Ты с ней знакома? Ладно, забудь. Развернув сиденье, Лайла спрыгнула с табурета. Кофе? Дожидаться ответа она не стала. На предложение кофе Джаред всегда соглашается. Если предложить воды, он скажет «да», печеньку возьмет, более безотказного человека на свете и не сыщешь. Брент звонил. Сев на освободившийся табурет, он протянул руку за кружкой, которую пододвинула Лайла. «Ничего не слышно? Что говорит полиция?» Легкая дрожь в его голосе заставила Лайлу поднять глаза. Если настроение Аарона в последнее время скакало вверх-вниз, то у Джареда оно катилось ровно и спокойно. Он был старше брата на 14 месяцев, чуть ниже 6 футов, лицо моложавое. Примечание. Один фут равен 30,4 сантиметра. Безупречный нос, кроткие голубые глаза. Женщины в городке перешептывались, что он объективно более привлекательный из братьев Пейн, хотя не столь желанная добыча, как Аарон. Тот прямо матримониальное сокровище. Его превозносили за походы за продовольствием, хозяйственность и домовитость, как поговаривали. Откуда им знать? Лайла воспринимала Джареда стабильным субъектом с неисчерпаемым кладезем доброты. Он с распростертыми объятиями принял ее в семью и ввел в местное общество, пустив в ход свои связи, чтобы устроить ее карьеру в недвижимости. Проблему составляет трудолюбие Джареда, постоянно работающее на все сто Он уделяет конторе так много времени, что ни одна женщина ей не конкурент. За почти 4 года, что Лайла тут живет, Наблюдая за развитием событий, он встречался с несколькими дамочками, но ни одни отношения долго не продержались. Они встречались, пару раз ужинали вместе, а потом Тара уступала место Доун, а та в свою очередь Линди. Дверь спальни Джарода всегда открыта. Одна из подружек также поделилась, что у него довольно-таки дикие запросы в сексе. С тех пор Лайла из кожи Вон лезла, стараясь не думать о Джароде и его постельных предпочтениях. Она охватила свою кружку ладонью, наслаждаясь теплом жидкости, сочащимся в кожу сквозь керамику. «Я жду Джинни с минуты на минуту. Какую еще Джинни?» «Следователя. К поискам Аарона уже приставили следователя?» Джаред высыпал в кофе еще пакетик заменителя сахара. «Блин, дело разворачивается чересчур быстро. Куда он нахер делся? Не в его характере исчезать?» Абсолютно. Арон оставлял записку, даже просто выходя на улицу. Это было одно из мелочей, которые Лайла в начале супружеской жизни находила очень милыми, но с момента обнаружения видеозаписи все, что он делал, наполняло ее гневом. «Так», Джаред поморщился, «вы поскандалили?» Она протянула было руку, чтобы положить ее на его ладонь в знак утешения, но остановилась. Их пальцы разделял фут, и перекидывать мостик через эту зияющую пропасть ей не хотелось. «С чего ты это вдруг спрашиваешь?» «Потому что после того, как он два дня ночевал у меня в гостевой комнате несколько недель назад». «Я заставил его вернуться и разобраться с тобой». Джаред поднес кружку к губам, но даже не пригубил. «Вы уладили, что там у вас было?» «Шесть недель». Прошло чуть больше шести недель с той поры, как они перешли от непрочного мира к выяснению отношений. Ее вдруг будто холодом обдало. «Он больше не возвращался к тебе в дом?» Джаред открыл было рот, но промолчал. Прошла целая минута, прежде чем он повторил попытку. «Арон отказался посвятить меня в какие бы то ни было подробности. У меня сложилось впечатление, что у него еще не отболело». «Ее вина. Джаред этих слов не произнес» но Лайла слышала их так отчетливо, словно он проорал их ей прямо в уши. Она встала и перешла к длинному столу, протянувшемуся позади дивана и отделявшему кухню от жилой зоны. Схватила ноутбук и вернулась к стойке. Села на свободный табурет рядом с Джаредом. «Я собиралась проверить его банковский счет и его кредитные карты, чтобы посмотреть, не подскажет ли это нам, куда он отправился». «Эй!» Джаред положил ладонь поверх компьютера, чтобы не дать ей открыть его. Не думаешь же ты, что он от тебя сбежал? Он ни за что так не поступил бы. Взгляд Лайлы скользнул к его элегантным черным часам, стоящим больше, чем большинство людей выкладывают за шесть месяцев ипотеки. Одно из указаний на кучу денег, которую джарат унаследовал, заработал и скопил. Через несколько секунд они снова пришли к удобному, немигающему контакту взглядов. Он должен быть в школе. Не понимаю, почему его там нет. И это чистая правда. Внедорожник должен быть там, где она его припарковала, а Рон должен быть в нем. Мертвым, но в нем. Лайла вертела загадку в голове так и эдак, из стороны в сторону, с ног на голову, но как бы ни поворачивала, сколько бы ни рассуждала, так и не пришла ни к каким итогам. Жив ли он? Ранен? Играет с ней? Я звонил во все места, какие только пришли в голову, куда он мог отправиться, если бы хотел проветрить мозги. Перестав ерзать Лайла под прикрытием стойки потерла ладони. Что Арон сказал тебе о скандале? Что вы оба всякого наговорили. Я знаю, он сожалел, что все так обернулось. Он наверняка сказал тебе об этом. Джаред хотел сказать что-то еще, но его прервал звонок мобильника. Достав телефон из кармана куртки, он прочел текст на экране. Бренд хочет взять отгул на полдня и поездить по окрестностям». «Для чего?» Лайла предполагала, что бренд при первых же осложнениях спрячет голову в песок. Именно так он прохлопал ушами свой брак. Но дружбе с Аароном он за пять часов уделил внимание больше, чем душевным страданиям бывшей жены, в последние два года замужества сорвавшимся в штопор депрессии. «Уж кому это знать, как не Лайли, сидевшая на представлении этой катастрофы в первом ряду?» «Искать Арона Джаред пожал плечами. «Брэнд считает, что он мог поехать к озеру. Там есть места, куда он любит ездить. Вроде той туристской тропы». Рассудок Лайлы на миг помутился. «По-твоему, вместо того, чтобы отправиться на работу, Арон решил покататься и отправился в поход?» «Я не знаю». Отодвинув кружку, Джаред поёрзал, разворачиваясь к ней лицом. Послушай, со мной, ты можешь поговорить. Лайла уловила в его голосе нотки участия, заметила это в его взгляде. О чем? О чем угодно. Я знаю, что с Аароном бывает трудновато. Его считают компанейским парнем, но мы-то оба знаем, что эмоционально он не так уж и открыт. Джаред несколько секунд помешкал, прежде чем снова выпрямиться, отклонившись от нее. Управишься сама с детективом один на один? Следователем. А есть какая-то разница? Полагаю, скоро узнаем. Лайла из кожи вон лезла, чтобы ничего не разузнавать о хитросплетениях правоохранительной системы штата Нью-Йорк. И потому, что не собиралась снова сдавать экзамен на адвокатуру в этом штате, и потому, что больше не намеревалась возвращаться в стены суда. Ладно. Встав, Джаред поправил пояс брюк Натальи тонкой от долгих утренних пробежек. Быстренько прокачусь с Брентом, а потом за рулю обратно сюда, чтобы помочь и сделать несколько звонков. Мобильник при мне, смс ни если что узнаешь. Второй поцелуй пришелся на волосы. Поспешный, братский и удивительно успокаивающий. Лайла даже не ожидала. Она была не из тех, кто сидит, сложа руки, перекладывая бремя на других, но с Джарадом они на удивление тесно сошлись характерами. Полное взаимопонимание, без необходимости словесно выблевывать подробности своей жизни друг перед другом. Оба выживающие через силу, озлобленные и не желающие открываться, чтобы не допустить новую боль. Арон связывал их, но в большинстве случаев, особенно в последнее время, Арону она предпочитала общество Джареда. Бросила взгляд на планшет и сайт подкаста. Джаред. Ого? Выражение надежды и ожидания, вспыхнувшее в распахнутых глазах, было очень притягательным. Лайла и сама не знала, почему окликнула его. Ничего ободряющего поведать она не могла, ни малейшей надежды, никаких пустых заверений, что Арон найдется живым и здоровым. Ничего. Арон не вернется. А если вернется, что ж, она докончит начатое.